Глава одиннадцатая. Выбор тары. Восходящее солнце Барсума окружило монатор сверкающим ореолом, когда девушка в сопровождении стражи входила в город через ворота врагов. Здесь стена была в 50 футов толщиной, и по сторонам прохода были сделаны длинные параллельные полки от пола до потолка. На этих полках или длинных горизонтальных нишах стояли ряд за рядом маленькие фигурки, похожие на крошечных уродливых людей, их длинные черные волосы спускались до ног и иногда опускались на нижнюю полку. Фигуры были не более фута в высоту и напоминали мумифицированные тела людей. Девушка заметила, что когда они проходили мимо, воины приветствовали фигурки поднятием копий, как обычно на Барсуме отдают военные почести. Затем они вышли на улицу, которая широкой и прямой лентой проходила к центру на восток. По сторонам возвышались большие и причудливо расписанные здания. Фрески прекрасные, очевидно, древние покрывали стены. Их краски выцвели от солнца за прошедшие столетия. На мостовой бурлила жизнь проснувшегося города. Женщины в бриллиантовых украшениях, воины, украшенные перьями, были расписаны красками, но гораздо менее ярко. Все готовились исполнять свои дневные обязанности. Большой цитадар, великолепный в своей роскошной упряжи, провез карету по каменной мостовой в ворота врагов. Жизнь, яркие краски, красота — все это наполняло Тару удивлением и восхищением. Таковы были города основоположников ее расы перед тем, как Трок Сеус величайший из океанов, исчез с лица планеты. А с обеих сторон улицы с балконов в молчании смотрели на сцены внизу мужчины и женщины. Люди на улицах рассматривали пленников, особенно Чека, Задавали вопросы стражи и обсуждали ответы, но зрители на балконах молчали, никто из них даже не повернул головы. На каждом здании было множество балконов, и на каждом была молчаливая группа богато одетых мужчин и женщин, а кое-где среди них были видны и дети. Но и дети сохраняли общую неподвижность и молчание. Дойдя до центра города, девушка увидела, что даже крыши были покрыты этими равнодушными зрителями, богатые и пестро одетыми, как будто находившимися на веселом празднике. Но смех не слетал с их молчаливых губ, и пальцы многих из них покоились на струнах музыкальных инструментов. Улица расширилась и превратилась в огромную площадь, на дальнем конце которой возвышалось стройное здание, сверкающее белым мрамором среди окружавших его пестрых зданий. Перед ним были разноцветные, преимущественно алые, цветники и кустарники. К этому зданию Удор и привел пленников. Они оказались перед большим покрытым аркой входом, охраняемым строями из пятидесяти всадников. Когда командир отряда узнал Удора, всадники расступились, образовав широкий проход, через который прошел отряд. Удор повернул налево и провел их на второй этаж здания, а затем двинулся по длинному коридору. Им встретилось несколько всадников, а в боковых помещениях виднелось их множество. На некотором расстоянии друг от друга в стороны отходили другие пандусы, ведущие вверх или вниз. Мимо проскакал воин, торопившийся выполнить чье-то поручение. До сих пор Тара не встретила в этом здании ни одного пешехода, однако на третьем этаже, куда привел их Удор в боковых помещениях, было множество расседланных тотов, а спешившиеся всадники сидели развалясь, упражнялись в фехтовании или играли в джетан. Затем они оказались в длинном широком зале, так роскошно украшенном, что даже принцесса могучего Гелиума ничего подобного не видела. Потолок зала в нишах арок сверкал от бесчисленного количества сосудов с радием. Мощные пролеты арок шли от стены к стене, оживляя широкий проход, посередине которого была единственная колонна. Арки были сделаны из больших квадратных блоков белого мрамора. Потолок между арками был усеян радиевыми шарами, разукрашенными камнями. Сверкание, краски и красота наполняли все помещение. Сверху стены были украшены неровной каймой пышных драпировок. Стены были из мрамора и на высоту в семь футов от пола выложено чистым золотом. Пол также был мраморным с обильными золотыми инкрустациями. Этот зал был один, украшен большим количеством сокровищ, чем весь город. Но больше, чем роскошь украшений, внимание девушки привлекли ряды великолепно вооруженных воинов, сидевших верхом на тотах в полном молчании и неподвижности с обеих сторон от центрального прохода. Когда отряд проходил между ними, девушка не заметила даже мигания глаз или дрожания уха тота. -то. «Зал вождей!» — прошептал один из воинов, очевидно заметив ее интерес. В его голосе были нотки гордости и благоговения. Через высокую дверь они прошли в соседнюю комнату, большой квадратный зал, где в седлах восседали десятка-полтора вооруженных всадников. Когда Удор и его отряд вошли в комнату, воины быстро выпрямились в седлах и образовали линию перед дверью в противоположной стене. А Двар, командующий ими, приветствовал Удора, который со своим отрядом остановился перед линией всадников. — Пошли кого-нибудь к Отару известить, что Удор привел двух пленников, — сказал Удор по Двару. — Одну за исключительную красоту, другого — за исключительное безобразие. — Отар совещается с вождями, — ответил лейтенант. Но слова Двара Отару передадут, и он отдал приказание одному из воинов. «Что за существо этот мужчина?» — недоуменно спросил он Удора. «Не может быть, чтобы они оба принадлежали к одной расе». «Их нашли на холмах к югу от города», — объяснил Удор. «И она сказала, что они заблудились и голодны». «Женщина прекрасна», — сказал Подвар. «Она недолго будет ждать убежища в Монаторе». И они принялись говорить о других делах, о строительстве дворца, об экспедиции Удора, пока не вернулся воин и не передал приказ Отара привести пленников к нему. Они прошли через массивную дверь и оказались в Большом Зале Советов Отара, Повелителя Монатора. Центральный проход размерами в Большой Зал вел к мраморным ступеням возвышения, где на Большом Троне сидел Человек. С обеих сторон от прохода располагались ряды высоких кресел, сделанных из твердого дерева изумительной красоты. Только несколько из этих кресел вблизи трона были заняты. Войдя в зал, Удор спешился и в сопровождении четырех воинов повел пленников к подножию трона. Когда они остановились у мраморных ступеней, гордый взгляд Тары из Гелиума остановился на фигуре человека на троне. Он сидел прямо, но не одеревенело, с царственной осанкой, которую так любили вожди барсума. Это был человек большого роста, красивые черты лица, которого портило высокомерное выражение холодных глаз и впечатление жестокости, шедшее от узких губ. Не требовалось внимательного наблюдения, чтобы понять, что это действительно повелитель людей, могучий джедак, перед которым его люди преклоняются — но которого не любят и из за чего взгляда воины соревнуются идя в бой и насмерть. это был оттар джедак монатора и когда тара впервые увидела его она не могла сдержать восхищение перед этим человеком воплощавшим собой древнего бога войны удоры джедак обменялись приветствиями принятыми на всем барсуме А затем двор подробно рассказал, как были обнаружены и схвачены пленники. Во время рассказа Удора Тар пристально рассматривал их обоих, непроницаемое лицо не выказывало мыслей, возникавших в его мозгу. Когда офицер кончил, джедак устремил пристальный взгляд на Чека. — Из какого ты народа? — спросил он. — Из какой страны? Почему ты в Монаторе? — Я колдан, — ответил Чек. Высшие достижения разума на Барсуме. Я мозг, а вы все материя. Я пришел из Мантума. Я потому здесь, что мы заблудились и голодны. — А ты? — Утар внезапно повернулся к Таре. — Ты тоже колдан? — Я принцесса Гелиума, — ответила девушка. — Я была пленницей в Бантуме. Вот этот колдан и воин моей расы освободили меня. Воин ушел на поиски пищи и воды. Несомненно, он в руках твоих людей. Я прошу освободить его, дать нам воды и пищи, и возможность продолжать наш путь на родину. Я внучка Джедака, дочь Джедака, главнокомандующего Барсума. Я прошу лишь того же, что мой народ дал бы тебе и твоим людям». «Гелиум», — повторил Отар. — «я ничего не знаю о Гелиуме». Не джедак Гелиума правит Монатором. Отар Джеддак Монатора, ты никогда не видела женщину или мужчину Монатора в плену в Гелиуме. Почему же я должен заботиться о людях другого джедака? Это его обязанность. Коли он не может сделать этого, то значит, он слаб, а его люди должны перейти под власть более сильного. Я отар силен. Я беру вас. «Этот», — он указал на Чека, — «он может сражаться». «Он храбр», — сказала Тара, — «но не так искусен в обращении с оружием, как воин своего народа». «Больше никто не может сражаться за тебя», — спросил Отар. «Мы справедливый народ», — продолжал он, не ожидая ответа. «Если кто-нибудь будет сражаться за тебя, он может выиграть свободу для себя и для тебя». «Но Удор сказал, что еще ни один чужестранец не покинул Монатора», — ответила она. Отар пожал плечами. «Это не уменьшает справедливости законов Монатора», — ответил он. «Но скорее свидетельствует о непобедимости его воинов. Если кто-нибудь сможет победить наших воинов, он заслужит полную свободу». «Если вы приведете моего воина...» надменно сказала Тара, вы увидите искусство владения мечом, какого никогда не видели разрушающиеся от ветхости стены вашего умирающего города. Если в твоем предложении нет обмана, мы скоро будем свободны. О, улыбнулся шире, чем раньше. Удор тоже улыбнулся, и вожди, и воины смеялись и подталкивали друг друга локтями, перешептываясь. Тара поняла, что в их справедливости кроется какая-то хитрость, но хотя ее положение казалось безнадежным, она не теряла надежды. Разве не была она дочерью Джона Картера, главнокомандующего Барсума, чей известный вызов судьбе «Я еще жив» оставался для нее единственной защитой от отчаяния? При мысли о своем доблестном отце подбородок Тары из гелиума вздернулся еще выше. О, если бы отец знал, где она, не было бы причин бояться. Гости из Гелиума были бы уже у ворот Монатора. Огромные зеленые воины, дикие союзники Джона Картера, пришедшие с дна Мертвого моря, стремились бы к грабежу и большой добыче. Корабли Гелиума нависли бы над беззащитными куполами и башнями города. Только капитуляция и богатая дань спасли бы Монатор. Но Джон Картер ничего не знал. Здесь был только один человек, на которого она могла надеяться. Туран, ее воин. Но где же он? Она видела его меч в бою и поняла, что им управляет искусная рука. А кто мог знать искусство фехтования лучше Тары, которое изучала его под руководством самого Джона Картера? Приемы, которые она знала, могли защитить ее от самого сильного и искусного бойца. Однако мысли ее обратились к Турану не только потому, что она рассчитывала на его защиту и искусство фехтования. С тех пор, как он оставил ее в поисках пищи и воды, она поняла, что между ними возникла дружба. Что-то произошло между ними такое, что уничтожало пропасть в их положении. Потеряв его, она поняла, что он не просто воин, а она принцесса, а не товарищи. Она поняла, что сожалеет не о его мече. О нем самом она вновь повернулась к Отару. «Где Туран, мой воин?» — спросила она. «Ты не будешь испытывать недостатка. Многие захотят бороться за тебя. Может, и сам джедак Монатора защитит тебя. Ты нравишься мне, женщина. Что ты скажешь о такой чести?» Сощурившись, принцесса Гелиума презрительно оглядела джеддака-манатора от украшенной перьями головы до сандалий на ногах, затем вновь с ног до головы. — Честь! — предразнила она его. — Я нравлюсь тебе. Знай, нахал, что ты мне не нравишься. Дочь Джона Картера не для таких, как ты. Внезапно напряженная тишина воцарилась в зале совета. Кровь медленно отхлынула с сурового лица Отара, джедака Монатора. Затем он покраснел от гнева. Его глаза сузились в две щелки, губы изогнулись в кровожадной усмешке. В тронном зале дворца долго царило молчание. Затем джедак повернулся к Удору. — Уведите ее, — сказал он ровным голосом, подавив свой гнев. и на ближайших играх пленники и простые войны разыграют ее в джетан. — А этого? — спросил Удор, указывая на Чека. — В тюрьму до следующих игр, — ответил Отар. Так вот, какова твоя справедливость! — воскликнул Тара. Два чужестранца, не причинившие тебе никакого вреда, осуждены без суда, и одна из них — женщина. Нахалы монатора столь же справедливы, сколь и храбры. — Роч? — крикнул Отар, и по его знаку воины окружили пленников и вывели их из помещения. После выхода из дворца Чека и Тару разлучили. Девушку повели по длинной улице к центру города и в конце концов привели в низкое здание, увенчанное очень высокой и прочной башней. Здесь ее подвели к воину со знаками различия двора или капитана. По приказу Отара обратился к нему Удор. Ее нужно содержать до ближайших игр, когда пленники и простые воины разыграют ее. Если бы не ее язык, она была бы желанным призом для нашей гордой стали». Иудор вздохнул. «Может, даже я выиграл бы ее. Жаль, что такая красота достанется какому-нибудь грубому воину. Я бы возвысил ее до себя». — Если я пленница, то отведите меня в тюрьму, — сказала девушка. — Я не желаю слушать каждого грубьяна, восхищающегося мной. — Видишь, Акор, — воскликнул Удор, — какой у этой девушки язык! Так и даже хуже говорила она и с отаром джидаком. Вижу, — ответил Акор, который, как заметила Тар, с трудом удерживал улыбку. — Пойдем со мной, женщина, — сказал он, — и мы найдем безопасное место в крепости Джетан. «Ну, что с тобой?» Девушка пошатнулась и упала бы, если бы он не подхватил ее на руки. Она попыталась освободиться и устоять без поддержки. А Корс глянул на Удора. «Ты знал, что эта женщина больна?» — поинтересовался он. «Возможно, это от голода», — ответил тот. «А я вспомнил, она говорила, что они не ели несколько дней». «Храбрые воины Отара», — усмехнулся Акор и добавил, — «велико их гостеприимство. Удор, чьи богатства неисчислимые и доблестные, Отар, тот и которого едят из золотых кормушек, не нашли даже сухой корки для голодной девушки». Удор нахмурился. «Твой язык может стоить тебе головы, сын рабыни!» — воскликнул он. Слишком часто ты испытываешь терпение справедливого Тара. Закрой свой рот так же, как и свою крепость. Не думай, что, упоминая о происхождении моей матери, ты насмехаешься надо мной, — сказал Акор. Кровь рабыни наполняет меня гордостью, и мой единственный позор в том, что я сын Джиддака. — Иотар слышал это? — спросил Удор. «О, Тар часто слышал это из моих собственных уст», — ответил Акор. «Это и не только это». Он повернулся, все еще поддерживая Тару за талию, и повел ее в крепость Джетан, в то время как Удор повернул Тота -то и галопом поскакал ко дворцу. У главного входа в крепость Джетан сидели и лежали с полдюжины воинов. К одному из них и обратился Акор, хранитель крепости. «Сходи за Лан-О, девушкой рабыни, и прикажи ей принести еду и питье на верхний этаж». Затем он повел девушку, повисшую у него на руках по спиральной лестнице вверх. Здесь Тара окончательно потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то оказалась в большой круглой комнате, в каменных стенах которой было несколько окон, расположенных по кругу на равных расстояниях друг от друга. Она лежала на груди спальных мехов и шелков, а над ней склонилась молодая женщина, пытавшаяся влить ей в рот какой-то холодный напиток. Тара привстала, опираясь на локоть, и огляделась. В первое мгновение она как бы забыла о происшествиях последних недель. Ей показалось, что она проснулась во дворце главнокомандующего в Гелиуме. Ее недоумевающий взгляд остановился над склоненным над нею незнакомым лицем. — Кто ты? — спросила она. — А где Утна? — Ялан, о рабыня, — ответила девушка. — Я не знаю, кого зовут Утна. Тара выпрямилась и еще раз огляделась. Грубые каменные стены ничем не напоминали мрамор залов ее отца. — Где я? — спросила она. — В крепости Джитан, ответила девушка и добавила, видя, что Тара ее не понимает. Ты пленница в крепости джетан а Аккор, двор этой крепости, принес тебя сюда без сознания. Он послал меня к тебе с пищей и водой. У Акора доброе сердце. Теперь я вспомнила, — медленно сказала Тара. Я все вспомнила. Но где же Туран, мой воин? Они что-нибудь говорили о нем? Я ничего не слышала о нем, — ответила Лано. Только тебя одну привели в крепость. Ты должно быть счастлива, ибо нет в Монаторе человека добрее Акора. Кровь в матери делает его таким. Она была рабыней из гатала Гаттл! — воскликнула Тара из Гелиума. — Гаттл близко от Монатора. — Не очень. Но это ближайшая к нему страна, — ответила Лано. — Летит в двадцати градусах, примерно восемьсот четырнадцать земных миль, к востоку. «Гатал», — пробормотала Тара. «Далекий Гатал». «Но ты сама не из Гатала», — сказала рабыня. «У гаталианцев другая одежда». «Я из Гелиума», — сказала Тара. «Гелиум далеко от Гатала», — сказала рабыня. «Но в школе нам говорили о могучем Гелиуме. Мы гаталиане, и поэтому он не кажется нам далеким». «Ты тоже из Гатала?» — спросила Тара. «Большинство рабов Манатора родом из Гатола, ответила девушка-рабыня. «Гаттал — ближайшая страна, и жители Манатора захватывают там рабов. Они собираются в огромных количествах один раз в период от трех до семи лет и перекрывают все дороги, ведущие в Гаттал. Все караваны, идущие из Гатола, они перехватывают. Никто не может вернуться назад и рассказать о нашей судьбе. И до сих пор никто не смог рассказать это Гохану нашему джеду. Тара из гелиума ела медленно и в молчании. Слова девушки пробудили в ней воспоминания о последних часах, проведенных во дворце отца, о большом празднике, на котором она встретила Гохана из Гатова. Даже теперь она вспыхнула, вспомнив его дерзкие слова. Пока она сидела в задумчивости, дверь отворилась, и вошел толстый воин, неповоротливый мужчина с толстыми губами и злым хитрым лицом. Рабыня вскочила на ноги, глядя на него. — Что это значит, амед? — воскликнула она. — Разве Акор не приказал, чтобы эту женщину не беспокоили? — Акор приказал! — мужчина зло рассмеялся. — Приказы Акора теперь не имеют силы в крепости Джетан или где-нибудь еще, потому что сам Акор в тюрьме О-Тара, а двор этой крепости теперь Эмед. Тара увидела побледневшее лицо рабыни и ужас в ее глазах.